Глава 20. За день, предшествовавший ночным срывом на соляных промыслах, Федор Белкин и Михаил Чистов успели проделать уйму работы. Прежде всего, они нашли способ, как проследить за немцем Иваном Федотовичем, осенило Белкина. «А что, если нам привлечь к делу добровольных помощников?» – спросил он. «Каких еще помощников?» – не понял товарищ Михаил Чистов. «Этаких юных добровольных друзей СМЕРШа», – улыбнулся Белкин. Я говорю о мальчишках, ведь должны же быть в том селе, где проживает Иван Федотыч, пацаны. Они и такие проныры. Вспомни себя в детстве. Вспомнил, — улыбнулся в ответ Чистов. Да уж, проныры. Ну и вот, если свести с ними знакомство, да как следует объяснить им задачу, они же горы своротят. Они этого Ивана Федотыча на косточке разберут. Этакое, понимаете, к ним доверие. Сам Смерж просит их помочь. И потом... «Кто обратит на пацанов внимание? Ну, вертятся они неподалеку и вертятся. На то они и пацаны, чтобы путаться под ногами». «А что?» — сказал Чистов. «Давай попробуем. Тем более, что иного выхода у нас нет. Кого еще приставишь к этому немцу?» Мальчишек они отыскали быстро, пацаны были что надо. Это Белкин с Чистовым определили сразу же. Да и как тут не определить, еще совсем недавно сами Белкин и Чистов были такими же мальчишками. Пацанов звали Колька и Митька. Познакомившись со смешивцами и уяснив, что от них требуется, Колька и Митька преисполнились серьезности и важности. «Нам надо знать каждый его шаг», — втолковывал Белкин пацанам. «Куда пошел, когда пошел, с кем встречался, понимаете?» «А то!» «Важно», — ответил Колька, а Митька лишь кивнул в знак того, что и он также все понимает. «Но следите нужно так, чтобы на вас никто не обратил внимания», — дополнил Чистов. «То есть вы должны быть поблизости, но в то же время незаметными. Вам понятно?» «А то», — повторил Колька свое любимое выражение, — «а нам нужно только следить за тем дяденькой или еще слушать, о чем он будет разговаривать с другими дяденьками?» — спросил Митька. «Если что-то услышите, будет здорово», — сказал Белкин. «Но даже если ничего и не услышите, не беда, главное, не упускайте его из виду, не упустите». «А то...» «А что, и ночью тоже за ним следить?» — спросил Митька. Похоже, это был обстоятельный пацан. От того и вопроса он задавал обстоятельные и по существу дела. «Ну, ночью-то, наверное, вас загонят в дом и уложат спать», — предположил Белкин. «Да кто загонит-то?» фыркнул Колька. «Некому нас загонять». «Как же, а мамка?» — спросил Белкин. «Ну, мамка!» — махнул рукой Колька. «А папки наши на войне». «Значит, вы свободные казаки», — улыбнулся Белкин. «Тогда попробуйте последить и ночью. А завтра утром встретимся, и вы все, что увидели, нам расскажете, и никому ни слова. Дело секретное». «А что, этот дяденька настоящий немецкий шпион?» — спросил Митка. — Пока мы этого не знаем, — самым серьезным видом ответил Белкин, — потому-то и просим вас помочь. — А здорово вы называетесь «Смерть шпионом», — одобрил Колька. — Подходящее название. — А то, — в один голос подтвердили Чистов и Белкин. Но затем наступила ночь, и прогремели взрывы. Смершевцы в это время находились в Ишуне. Они спали. Отсюда до приисков было далековато, но все равно взрывы они услышали и вскочили. — Это что такое? — недоуменно спросил Чистов. — Что за концерт? — Кажется, это на Сиваше, — предположил Тальянкин. — На соляных промыслах. Не весть откуда, будто из тьмы вылепившись, возник комендант и задал тот же самый вопрос. Даже сразу несколько вопросов. — Взрывы? Где? Почему? — Вроде как на промыслах повторил Кальянкин, но докончить мысль не успел, потому что вдруг из темноты раздались автоматные очереди, одна, другая, третья. Пули взвизгнули в темноте, причем непонятно было, откуда стреляют. — В темноте разве сразу разберешь? — Ложись! — заорал Белкин. — Открыть ответный огонь! — Нечем! — прокричал в ответ кто-то из смешивцев. Кажется, это был Эмиралиев. — Оружие осталось в доме! — О, черт! — крикнул Белкин. — «Бегом обратно в дом! За оружием! Ползком! Перебежками! Свет не зажигать!» Двое смершевцев кинулись в дом. Из темноты опять раздались очереди. Пули защелкали по крыше здания. «А ведь шмаляют из немецких автоматов», — сказал комендант, ползком придвинувшись к Белкину. «Из них. Уж я их звук знаю. Ни с чем не спутаю». «Да», — начал было говорить Белкин, но не закончил мысль. Из дома вывалились Чистов и Эмиралиев. «Вот оружие!» — крикнул Чистов. «Разбирай!» Смершевцы в торопях разобрали автоматы и дали несколько очередей в темноту. Раздались и пистолетные выстрелы. Это стрелял комендант, пистолет у него был с собой. Из темноты прозвучали ответные очереди. «Вот они!» — крикнул Эмиралиев. «Там! Вижу вспышки!» «Не вставать!» — зарыл Белкин. «Всем лежать!» Команду Белкин дал по наитию, но это была своевременная команда, потому что невдалеке раздался взрыв. За ним другой и третий. «Гранаты!» — крикнул Эмиралиев. Точно, это взрывались гранаты. Кто-то из тьмы швырял в смершевцев гранаты. Смершевцы дали во тьму несколько длинных очередей, но ответных очередей не последовало. И гранат также никто больше не бросал. Все кругом затихло. «Ушли они, что ли?» — выждав десять, а то и все пятнадцать минут, — предположил Белкин. «Больше не стреляют». «А может, это такая хитрость?» — предположил комендант. «Ждут, когда мы поднимемся, и как жахнут». «Может, и так», — согласился Белкин и повторил команду. «Никому не подниматься. Занять оборону. Смотреть, слушать». Смешавцы и примкнувший к ним комендант рассредоточились в темноте таким образом, чтобы можно было вести наблюдение за всеми четырьмя сторонами, насколько, конечно, возможно наблюдать в темноте. Но никаких звуков из темноты больше не раздавалось. «Слышь, Федор», — придвинулся к Белкину Чистов, «что толку валяться и пялиться в темноту? Этак мы и пролежим до самого рассвета. А давай-ка мы разведаем обстановку, я и Рустем. Подползем к ним поближе, послушаем, принюхаемся». А там будет видно, что делать. Может, даже возьмем кого-нибудь из них живого и тепленького. — А справитесь? — с сомнением спросил Белкин. — Обидите, разведчика может всякий, — Чистов фыркнул. — Разведчик — существо нежное. — Ну, попробуйте, — сказал Белкин. — Но только не геройствуйте понапрасну. — Будь спокоен, — обнадежил товарищи Чистов. — Рустем, ты где? Ты слышал, о чем мы говорили? — Слышал? отозвался из темноты Эмиралиев. «Ну, тогда покатились мы колобками во вражеские тылы», — сказал Чистов. И он, и Эмиралиев беззвучно исчезли. Не было их долго, больше часа, и Белкин, а вместе с ним и все остальные, уже начали беспокоиться, не случилось ли чего. Но все оказалось в порядке. «А вот и мы», — вывалился из темноты Чистов. «Живые и невредимые. В общем, так, никого там нет. Похоже, что они ушли». «Постреляли и кинули наугад парочку гранат и дали дёру». «Ты в этом уверен?» — спросил Белкин. «Скоро рассвет», — отозвался на этот раз Эмиралив. «До наступления рассвета им надо укрыться, так что ушли они». Рассвет и в самом деле наступал стремительно, как оно и водится летом в здешних краях. Скоро стало совсем светло. «Пошли посмотрим на то место, откуда они в нас стреляли», — сказал Белкин. «Может, увидим что-нибудь интересное» и те оказалось недалеко, метров пятьдесят. — Вот отсюда они в нас и полили, — сказал Чистов. — Почти в упор. Хорошо, что было темно, а то бы... Вокруг валялись свежие автоматные гильзы. — А ведь и вправду стреляли из немецких автоматов, — глянул Белкин на коменданта. — Ну, я же говорил, — подтвердил тот. — А ушли они туда, — указал Тальянкин в сторону Сиваша. — Видите два свежих следа? Может, попытаемся их выследить и догнать? — Степь большая, — вздохнул Эмиралиев. Пошли туда, свернули в другую сторону, затем в третью. А еще в степи ветер, он заметает следы. Очень быстро заметает. Трудно найти человека в степи. Особенно, если не знаешь, кого ищешь. Внимательно осмотрев место и ничего интересного больше не обнаружив, Смершевцы вместе с комендантом вернулись обратно и занялись осмотром сельской конторы, где они ночевали и где располагалась комендатура, а также прочие органы местной советской власти. «Хорошо, хоть здание не шибко пострадало», — сказал Толенкин. «Так, царапины только. Окошко вот разбита, а больше, кажется, и ничего». «Федор, глянь», — окликнул Белкин очистов, — «осколок от гранаты. А вот еще. И воронка от взрыва». А ведь гранаты, похоже, тоже немецкие. Точно немецкие, подтвердил комендант. Уж я-то навидался таких осколков. Один даже сидит во мне, аккурат рядом с сердцем. Да и мы их навидались, невесело произнес Иван Толенкин. Поговорим, глядя на всех, сразу, сказал Белкин. Думаю, есть о чем. Мне уйти? спросил комендант. Ничего оставайтесь, махнул рукой Белкин. Четыре головы — хорошо, а где четыре, там и пятая пригодится. Приступили к совещанию. Поговорите, действительно было о чем. Кто начнет? — спросил Белкин. — Давайте я, — сказал Чистов. — Мыслю так. Стреляли по нам. Кто-то насмешливо фыркнул. — Да, по нам, — упрямо повторил Чистов. — Не по коменданту, не по всей прочей власти, а именно по нам, по смершивцам. «Потому что по коменданту могли стрельнуть и раньше, но не стрельнули. А когда появились мы, то получите и распишитесь». «А как же они нас нашли?» — спросил Таленкин. «А мы что же, маскировались?» — спросил в ответ Чистов. «Наоборот, мы старались быть на виду. Вот и нашли. Все леда не найти приезжих. Вопрос в другом. Кто именно в нас стрелял и зачем?» «Зачем это, допустим, понятно?» — сказал Таленкин. А вот кто — это, конечно, таинственный вопрос. «Но не такой уж и таинственный», — вступил в разговор Белкин. «Кое-что нам известно. Автоматы, из которых по нам били немецкие, гранаты тоже. Значит, те, кто по нам стрелял, тоже оттуда». «Немцы, что ли?» — удивленно спросил Эмиралиев. «Не обязательно», — ответил Белкин. «Могут быть и русские, или, скажем, крымские татары или греки. Здешние. Но оттуда». «То есть диверсанты?» — вступил в разговор комендант. «Да», — кивнул Пилкин. «Но немецкие автоматы и немецкие гранаты — еще не доказательство, что здесь действуют немецкие диверсанты», — не согласился Чистов. «Думаю, немецкое оружие легко можно добыть и на месте. Немцы, когда драпали, должно быть много его здесь оставили. Что скажешь, комендант?» «Это точно», — подтвердил комендант. «Вазами вывозим». «И автоматы, и гранаты, и мины со снарядами. Чего только нет!» «Вот видите, — сказал Чистов, — так что не факт, что эти ночные разбойники с той стороны. Могут быть и какие-то здешние душегубы. Но связь с немцами, я так думаю, они все же поддерживают. А коль поддерживают, то из этого следует, что выполняют их задания». «С чего вдруг такая уверенность?» — спросил Билкин. «Ты забыл о ночных взрывах, командир?» — невесело усмехнулся Чистов. — И взрывы, и стрельба по нам. Все это случилось одновременно. Может, ты скажешь, что это случайность, так сказать, совпадение? — Нет, не скажу, — ответил Белкин. — Ну, вот видишь. В это время в соседнем помещении заскрежетал полевой телефон. Комендант опрометью бросился туда. — Кажется, сейчас мы узнаем о взрывах подробнее, — предположил Тальянкин. Комендант долго не возвращался, а когда вернулся, лицо его было мрачным и растерянным. «Звонили с приисков», — сказал он. «Ну, я же говорил», — вздохнул Тальянкин. «Откуда же еще? И что там?» «Плохо там», — уныло произнес комендант. «Еще хуже, чем у нас. Ночью взорвали три соляных бурта, и, кажется, еще что-то. Но и это еще не вся беда. Еще стреляли по милиционерам и солдатам». «Вот как по нам, так и по ним. Говорят, двоих убили. В ответ наши тоже стреляли и убили одного из нападавших». «Срочно едем на прииски», — распорядился Белкин. «Михаил, заводи машину». «Ты?» — Белкин глянул на коменданта. «Остаешься здесь, при телефоне. Думаю, сейчас начнут трезвонить и Симферополя, и прочих мест. Держи нас в курсе. Все, ребята, по седлам». «Вай, даже чаю не успели попить» горестно вздохнул Рустем Эмиралиев. «Ничего», — отмахнулся Белкин. «Когда мы голодные, мы становимся злее и умнее. Все, поехали». Но уехать не получилось. Со стороны улицы вдруг раздались голоса, и во двор вбежали люди. Человек, наверное, двадцать. В основном это были женщины. Мужчин в Ишуне, ровно как и в других селах, почти не осталось. Все были на фронте. «Да это что же такое творится?» голосили женщины в разнобой. «Убили! Опять убили! Зарезали!» «Кого убили? Кого зарезали?» выступил навстречу женщинам комендант. «Говорите толком!» «Это ты нам скажи толком, коль ты советская власть!» — раздались возмущенные возгласы. «Да куда это будет продолжаться? Вроде уже и немцев прогнали, а все равно убивают!» Не сразу, но коменданту удалось более-менее успокоить женщин, и они рассказали, что минувшей ночью в селе произошло сразу два убийства. Зарезали двух женщин и подбросили на место убийства угрожающие записки. Так, мол, и так, то же самое будет со всеми, кто добывает соль для советской власти. Да что же это такое творится? — Где убитые? — спросил Белкин. — Там. — махнули руками сразу несколько женщин. «И убитые там, и записки!» «Михаил Иван, остаетесь здесь», — распорядился Белкин. «Разбирайтесь с убийствами, а мы с Рустемом поедем на прииски». Из Ишуни до Севашского побережья езды было примерно один час. Какое-то время Федор Белкин и Рустем Эмиралиев ехали молча. Говорить, конечно, было о чем, но говорить не хотелось. То, что произошло ночью в Ишуни и на приисках, их угнетало и отбивало всякую охоту говорить. К тому же никаких успехов в поимке диверсантов не было. Непонятно даже в какую сторону кидаться и что предпринимать, чтобы напасть на верный след. И это угнетало дополнительно. «Все не досуг спросить, что у вас с документами на командировочных?» отозвался наконец Белкин. «Нашли что-нибудь интересное?» «Что найдешь за два дня?» вздохнул Рустем. «Всего-то и откопали одного командировочного татарина». «И кто такой?» спросил Белкин. «По документам из Тамани», — ответил Рустем. «Проверяли?» «Не успели», — развел руками Эмиралиев. «Это же надо ехать в ту Тамань. По телефону такие дела не делаются. А когда ехать? Вот такие дела тут творятся». «Но хоть где он живет?» «Установили». «Да, в одном селе недалеко от приисков». «Один?» «Не один», — покрутил головой Рустем. «В том-то и дело. В шестером они. Шесть, значит, командировочных». Вроде все из разных мест, одержатся вместе. Квартируют подвое в разных домах, но все в одном селе. И люди постоянно видят их вместе. И в селе видят, и на приисках тоже видели. Так все в шестером и ходят. Больше ничего? Ничего, — ответил Рустем, помолчал и добавил. Может, они и хорошие люди, а может, и нехорошие. Проверять надо. — Ладно, — махнул рукой Белкин, — не до них сейчас. На приисках творилось горе-горькое. Развороченные взрывами борты и склад — это первое, что бросилось в глаза смешивцам. А еще люди, которые смотрели на Белкина и Эмиралиева, и в глазах этих людей читались страх и отчаяние. встречу к смешивцам вышел майор Крикунов. — Вот, значит, какие дела у нас творятся, — горестно сказал он. — И опять все у меня спрашивают прямо с утра, отчего не доглядел. «Плохая, — говорят мне, — ты советская власть. Нет, — говорят, — на тебя надежды. А что я им скажу в ответ? То, что я интендант, и мое дело — тыловое обеспечение». «Где убитые?» — прервался этого не Крикунова Белкин. «Там, — указал кивком Крикунов, — лежат. И наши, и тот бандит. Веди!» — распорядился Белкин. Идти было недалеко. «Вот наши, а это чужой!» — сказал Крикунов. На убитых милиционеров Белкин и Эмиралиев взглянули лишь мельком. А вот убитого чужака они осмотрели внимательно. Даже расстегнули на нем одежду, на груди чужака виднелись следы от пуль, целых пять. «Глянь, командир», — сказал Эмиралиев, — «пули-то, похоже, не винтовочные. Из автомата пули. Короткая автоматная очередь поперек груди». «Вижу», — сказал Белкин и взглянул на отоптавшегося рядом Крикунова. «Чем вооружены твои бойцы? Каким оружием?» «Ну, так винтовками», — ответил Крикунов. «А милиционеры?» «Тоже винтовками. А автомат у кого-нибудь имеется?» «Вроде нет». «Так», — задумчиво протянул Белкин и глянул на Эмиралиева. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Автоматов у наших нет, а убили его из автомата», — сказал Рустам. «Значит, убили свои». «Вот это и оно», — сказал Белкин. «Убили свои». Получается, не лады в диверсантских рядах. Интересно. «А может, он был ранен, и его просто пристрелили?» — предположил Крикунов. «Я слышал, у фашистов такое случается». «Может, и пристрелили?» — рассеянно согласился Белкин. «Кто-нибудь видел раньше этого человека?» «Сдается, я его видел», — к смешивцам подошел начальник приисков. «Точно видел. Командировочный это. Прибыл, значит, на счет соли». В шестером еще они были. Все интересовались, когда же можно будет разжиться солью. Значит, командировочный, повторил Белкин и выразительно взглянул на Эмиральева. В шестером, говорите, были. А не ошибаетесь? Нет, не ошибаюсь, твердо ответил начальник Приисков. Он это и есть, командировочный. Вот только. Что? глянул на начальника Белкин. Не понимаю я, растерянно произнес начальник. «Что может делать командировочный ночью в степи, да еще там, где стреляют?» «Вот и у нас те же самые вопросы», — сказал Белкин. «Что делать мирному командировочному там, где стреляют?» «А ты, дядя, молчи и не задавай никому таких вопросов. Договорились?» «Да, да», — закивал начальник. «Я понимаю». «Вот так-то», — сам себе сказал Белкин.